Тени Освенцима и Маутхаузена. Против Кальтенбруннера выступили в едином строю свидетели и документы. Документы все из архивов, а свидетели разные. Иные из них, бывшие сослуживцы и друзья Кальтенбруннера, не прочь были помочь ему, но тем не менее тоже топили его, опасаясь за собственную шкуру. Вот Рудольф Гесс, бывший начальник лагеря в Освенциме. В свое время он пытался скрыться, но был пойман и заключен в тюрьму. С неприкрытым цинизмом профессионального убийцы ГЕС рассказывает суду о преимуществах своего лагеря в сравнении с таким отсталым комбинатом смерти, как Треблинка. В Треблинке, например, чтобы уничтожить 2000 человек одновременно, нужно было 10 газовых камер, а вас венцами для этого количества достаточно было одной. В Треблинке обреченные знали, что они умрут. А у нас, деловито поясняет Гес, жертвы думали, что их подвергнут санитарной обработке. Несравненно лучше было разработано восвенцами и сама технология отбора жертв. Заключенных, пребывавших эшелонами, прежде всего направляли к врачу, который тут же на месте принимал решение: Пригодных к работе отсылал в лагерь, остальных – на фабрике истребления. С виду Гес отнюдь не звероподобен. На его лице нет явных признаков кретинизма. Но когда в тюремную камеру к нему зашел Джильберт, он поспешил предвосхитить его вопрос. «Вы хотите знать, нормальный ли я человек?» «А что вы сами по этому поводу думаете?» – поинтересовался Джильберт. «Я абсолютно нормален. Даже отправляя на тот свет миллионы людей, вел вполне нормальную семейную жизнь». Джильберт пытается выяснить, думал ли когда-нибудь Гесс, что люди, которых уничтожал, были в чем-то повинны и потому заслуживали такой судьбы. Его собеседник отрицательно покачал головой. «Мы, эсэсовцы, никогда не задумывались над такими вопросами. И кроме того, считалось общепринятым и бесспорным, что евреи должны отвечать за все». Джильберт захотел уточнить, почему же это считалось общепринятым. «Почему?» – удивился Гесс. «Да мы ведь никогда ничего другого и не слышали. Все наше военное и идеологическое воспитание убеждало нас в том, что мы должны защищать Германию от евреев». Было бы несправедливостью в отношении к рассказать, что только его одного охватил животный страх при появлении Рудольфа Гесса за свидетельским пультом. Этот свидетель заставил содрогнуться всех, кто сидел на скамье подсудимых. То была каинова печать на лбу каждого из них, паспорт всему нацистскому режиму, живое воплощение человека-ненавистнического лозунга Гитлера «Надо развить обезлюживание». Можно смело заявить, ни один документ и никто другой из свидетелей не нанес такого удара по скамье подсудимых, какой нанес своими показаниями Рудольф Гесс. Вот уж когда представлялась возможность до конца познать, что такое «потемкинские деревни» по-нацистски. «Слушая Гесса, я невольно подумал, сколько раз перевернулся бы в гробу граф Григорий Потемкин, если бы узнал, с чем ассоциируются его наивные попытки обмануть матушку Екатерину». Напрасно доктор Кальтенбрунер старался убедить суд, якобы сам он ни сном, ни духом не ведал, что творилось в лагерях типа Освенцима. Обвинители не замедлили потребовать от Гесса уточнений. Кто же отдавал приказы об арестах и водворении миллионов людей в концлагеря, об их наказании и массовых казнях? Хладнокровный убийца ответил без колебаний. Сначала Гейдрих, а затем все приказы о превентивном заключении, о ссылке, наказаниях и особых казнях подписывал Кальтенбрунер, либо начальник гестапо в качестве заместителя Кальтенбрунера. Таким образом, бывший комендант Освенцима полностью подтвердил показания бывшего коменданта Бухенвальда. И легко можно было заметить, как съежился при этом его некогда могущественный сузерен Кальтенбрунер. Он усиленно стал растирать виски, пряча свое костлявое лошадиное лицо в потных ладонях. Рудольф Гес был далеко не единственным из свидетелей, который своими показаниями способствовал разрушению весьма шаткой конструкции защиты Кальтенбруннера. Кроме Освенцима существовали и другие комбинаты смерти. Был и печально знаменитый Маутхаузен. И там подвязался в качестве коменданта некто Цирайс. В последние дни войны Цирайса убили. Но что такое? Кальтенбруннеру явно послышалась его фамилия. Это уже отдавало мистикой. Однако никакой мистификации обвинитель Эймен не допустил, оглашая в суде показания палача из Маутхаузена. Брунер напрасно торопил своего защитника протестовать эти показания, сообщить суду, что Циреса нет в живых. Протестовать не пришлось. Эймен сам объявил, что комендант Маутхаузена уже получил свое. Но обвинитель должен огорчить доктора Брунера и сообщить суду, что, будучи смертельно раненым, Цирес успел дать весьма ценные показания. Когда его спросили, чьими указаниями он руководствовался, заталкивая тысячи людей в газовые камеры, последовал ответ. «Это делалось по приказу Главного управления имперской безопасности, по приказам Гиммлера или Гейдриха, а также группенфюрера С.С. Мюллера или оберггруппенфюрера доктора Кальтенбрунера». «Так разваливались кальтенбрунеровские деревни». И вместо них перед взором тех, кто находился в Нюрнберге, в зале суда возникали длинные серые бараки лагерей смерти, дымящиеся трубы лагерных крематориев. Предсмертная исповедь Цыраиса была дополнена еще одним немым свидетелем. Полковник Эймен, помня настойчивые просьбы Кальтен-Брунера поверить ему, что он никогда не бывал в лагерях смерти, предъявил фотографию. На ней лагерь Маутхаузен, и там стоят рядом Цирейс Гиммлер Кальтенбруннер. Не успел подсудимый оправиться от этого удара, как в зале суда появляется свидетель Алейс Хеллиригель. Сколько не всматривается Кальтенбруннер, он не может его узнать. О чем собираются допрашивать этого человека? Какая новая опасность стоится в нем? После первых же вопросов выясняется, что Хеллиригель, австриец, до войны жил в Граце. Кальтенбруннер не в состоянии вспомнить этого земляка. И тем не менее, они встречались именно в Австрии. А местом встречи был все тот же Маутхаузен. И этот свидетель, так же как и Путгер, с которым Кальтенбруннера уже успели познакомить обвинители, тоже выполнял в Маутхаузене обязанности надсмотрщика, и показания его лишь дополняют то, что суд уже слышал от Путгера. Алейс Хелли Ригель спокойно повествует. «Осенью 1942 года Эрнст Кальтенбруннер посетил Маутхаузен. Я был тогда на посту и видел его дважды». Он вошел в помещение, где находилась газовая камера вместе с Сырайсом, комендантом лагеря, как раз в тот момент, когда отравляли газом заключенных. Казалось бы, довольно. И судим, и всем присутствовавшим ясно, сколь низкопробно лжет доктор Кальтенбрунер. Все имели возможность убедиться, что потемкинские деревни строились не для него, а он сам пытался строить их для судей Международного трибунала. Но обвинители, как видно, задались с целью «вывернуть лжеца изнанку. Тут же после показаний Хелли Ригеля оглашаются показания истопника Маутхаузенской кремационной печи Йогана Кендута. Этот истопник отлично помнит, как в один из своих наездов в Маутхаузен Кангтон со смехом вошел в газовую камеру. Затем привезли людей из барака и были продемонстрированы все три вида казни. Отравление газом, повешение и расстрел в затылок. Наконец Йоган Кендут добавляет. После этого мы должны были отащить трупы. Брунер вскочил с места. Он начисто отверг эти показания. Он напоминает суду, обвинителю, что трудно ожидать объективности от человека, который сам был узником концлагеря. Сам перенес все лишения лагерной жизни. В любом суде мира показания свидетеля, заинтересованного в исходе дела, не считаются объективными и доказательными. На какое-то мгновение мне показалось, что полковник Эймен в смятении. Но нет». Он явно предвидел демарш подсудимого и подчеркнуто спокойным тоном, без всякого нажима, уточняет позицию Кальтенбруннера в отношении Цирайса. Тот, как известно, был не узником Маутхаузена, а тюремщиком, и стало быть, подсудимый не может заподозрить его в необъективности. Кальтенбруннер предчувствует новый подвох, однако отступать уже поздно. Против свидетельств по этому поводу Цирайса он не возражает. И тут вдруг выясняется, что они точь-в-точь точь совпадают с показаниями Кендута. Около 15 заключенных из категории имевших взыскание, вспоминает Церайс, были отобраны унтершарфюрером Винклером для того, чтобы показать доктору Кальтенбруннеру три способа умершления: выстрелом в затылок через повешение и умершление газом. Среди предназначенных к экзекуции были женщины. Им отрезали волосы, затем убивали выстрелом в затылок. Насильщики трупов присутствовали при этом и должны были отнести тела в крематорий. После казни доктор Кальтенбруннер отправился в крематорий, а позднее в каменоломни. Я видел, как исказилось лицо Кальтенбруннера, как он сник, пораженный почти дословным совпадением показаний узника Маутхаузена и его коменданта. Но тут же, тревожно оглянувшись, он выпрямляется. Надо играть роль оскорбленной добродетели, а фигура, согбенная под тяжестью улик, плохо служит этой цели. Однако полковник Эймин не обращал внимания на примитивные уловки Кальтенбруннера. Да и на скамье подсудимых его глупая тактика вызывала совсем неблагоприятную для него реакцию. Кейтель, взглянув на Кальтенбруннера, что-то шепнул Герингу, а тот лишь махнул рукой, и выражение его лица как бы говорило «Ну что вы хотите от этой полицейской дубины?» Ширах тихо посмеивался, тоже переговариваясь с соседями. Но вдруг Рейхслейтер встрепенулся, ему послышалась собственная фамилия «Это еще что такое?» Оказывается, виной всему было излишнее любопытство обвинителя. Как бы мимоходом он спросил свидетеля Алаиса Хелли Ригеля, не приходилось ли тому встречать в Маутхаузе еще кого-нибудь из подсудимых. И лагерный надсмотрщик спокойно отвечал, что в числе высокопоставленных визитеров был и Гаулейтер Вены в фон Ширах. Эймин. Помните ли вы его внешность настолько, чтобы опознать? Хелли Ригель. Я полагаю, что в последнее время он, вероятно, изменился, но думаю, что все-таки узнаю его. Эймин. «Когда вы его там видели?» Хел Ригель? «Это было осенью 1942 года». «Эймин». «Взгляните на скамью подсудимых и скажите, можете ли вы узнать там Широха, Шираха?» Ригель? «Да». «Эймин». «Где он находится?» «Хелригель». «Он сидит во втором ряду, третий, с левой стороны». Тут уши и Бальдур фон Ширах перестал ухмыляться. Как ветром сдулось его лицо ироническое выражение. Зато нетрудно было заметить, с каким злорадством посмотрел на него Кальтен Брунер. А Хеллер между тем продолжал. Он сообщил, что, будучи в Маутхаузене, Ширах наблюдал казнь, жертвы которой именовались парашютистами. Парашютистами, потому что сначала их избивали, топтали ногами, а затем приказывали сбрасываться с обрыва, высота которого достигала 40 метров. Явно взволнованный, столь неожиданным поворотом дела, Ширах в перерыве подозвал своего защитника доктора Заутера. Состоялось небольшое совещание, после чего адвокат взялся за Хеля Ригеля. Началось обычное по своим приемам неспровержения свидетеля. Сначала доктор Заутер решил доказать судьям, что перед ними явный эсысовец еще до военной формации. А трибунал и без того не обощался, не принимал Хеля Ригеля за антифашиста. Убедившись, что таким приемом ничего добиться нельзя, Заутер стал искать противоречия в показаниях свидетеля. Выяснив у Широха некоторые подробности визита в Маутхаузен, адвокат спрашивает Хельригеля. Ригеля «Был ли тогда Широх в не один или еще с кем-нибудь?» Свидетель отвечает «Широх был в сопровождении других лиц, было их примерно 10 человек, и среди них я узнал Широха и Гаулейтера ниберейтера тут Тут-то Заутер и поймал свидетеля, заявив в суду, что Широха сопровождали не 10, а 20 человек. Однако Маутхаузенский надсмотрщик не был, лишь он чувства юмора и заметил по этому поводу: И видите ли, я тогда не считал их. Не знал, что это мне понадобится. Надо было слышать, каким взрывом смеха разразился при этом зал. А в перерыве, все еще смеясь на случившемся, судья Биркит рассказывал мне английский анекдот: В некоем суде слушается дело об убийстве. Судья, обращаясь к свидетелю, спрашивает: Свидетель, вы были на месте происшествия? Да, ваша честь. И видели труп? Разумеется, ваша честь. Не помните ли, что около трупа лежал пистолет? Да, Ваша честь, это был Кольт. Свидетель, я понимаю, что времени с тех пор прошло много, но может быть вы все-таки помните, на каком примерно расстоянии от трупа лежал пистолет? Один метр семьдесят шесть сантиметров, Ваша честь. Свидетель, это же было 6 лет назад. Как же это вы могли запомнить все с такой точностью? Видите ли, Ваша честь, когда я увидел труп, а рядом с ним пистолет, то сразу сообразил, что будет суд. И какой-нибудь болван непременно спросит меня об этом. потому что я измерил расстояние от трупа до пистолета. Мы долго еще смеялись над этим анекдотом и незадачливым адвокатом Широха. Свидетели по делу Кальтенбруннера, как я уже говорил, были разные. И узники, и тюремщики, и высокопоставленные чиновники нацистского аппарата. Я могу вспомнить еще многих из них, и каждое новое имя – это новый рассказ о чудовищных злодеяниях великого инквизитора Кальтенбруннера, в сравнении с которым средневековые палачи выглядели жалкими подмастерьями. Я мог бы еще раз назвать здесь узника Маутхаузена, испанского фоторепортера Франсуа Буа, показания которого сопровождались демонстрацией леденящих кровь фотографий, где чаще других посетителей Маутхаузена мелькали две фигуры – фюрера С.С. Гиммлера и доктора Кальтенбрунера с золотым партийным значком на груди – личным подарком фюрера за особые заслуги». Мне запомнились очень точные слова Буа о том, что Кальтен Брунер, еще будучи начальником полиции ИСС Австрии, посещал Маунтхаузен достаточно часто для того, чтобы решить, как лучше организовать такие же лагеря во всей Германии и в оккупированных странах. Я мог бы, наверное, по памяти воспроизвести от начала до конца жуткий рассказ этого же свидетеля о пленных русских офицерах, которым выдали однажды новую одежду, постелили на койке белоснежные простыни, сунули в зубы по папиросе, а затем, запечатлев все это на пленку, должно быть для Красного Креста, отвели в газовую камеру. Комедия гуманного обращения с военнопленными в нацистском лагере продолжалась не более нескольких минут. Я мог бы наконец пересказать потрясающие показания судьи СС, сотрудника имперского управления уголовной полиции Моргана о том, как вансвенцами, сведома и санкции брунера умершвлялись тысячи людей. И вспомнив это, добавить, что Морген не из тех, кого подсудимый вправе заподозрить в предвзятости или мстительности. Но сколько бы новых имен я ни назвал, сколько бы не привел новых фактов, это никак не изменило бы общую картину поведения Кальтен-Брунера на процессе. Несмотря ни на что он не выходил из роли и с феноменальным упорством, с феноменальной тупостью твердил «нет», эта нелепая тактика вызывала у всех наблюдавших ее только два вида реакции – возмущение и смех. Даже бывшие коллеги Кальтенбруннера, сидевшие рядом с ним на скамье подсудимых и те не могли понять этого абсурдного упорства. Как-то во время перерыва Фридчи довольно-таки откровенно выразил свое земление. «Он пытается показать себя человеком, который не причинит вреда даже мухе. Я удивлен, что адвокат разрешает ему проводить такую линию». А Ельмара Шахта вздорная тактика Кальтман-Брунера не только шокировала, но и приводила в беспокойство. Ой, эти отрицания всего и ложь. Это действительно заставляет нас чувствовать себя неудобно, потому что бросает тень на нас всех». Денис же по-салдафонски прямо объявил однажды Герингу. «Ему должно быть стыдно за себя». Разумеется, адмирал имел в виду не столько злодеяния шефа РСХА, сколько убогую, безмозглую его линию ангельского самообеления на процессе. Оправившийся вскоре после своего фиаско при допросе свидетеля Хелеригеля, доктор Заутер расследовался у подзащитного, не желает ли тот задать какие-нибудь вопросы к Кальтенбруннеру? Широх ответил с нескрываемой досадой. «Не беспокойтесь, господин адвокат, он не может сам себе помочь. Так чем же поможет, нам или кому-нибудь другому?» Вот как оценили тактику поведения Кальтенбруннера даже сами подсудимые. Безумный страх перед смертью совершенно ослепил бывшего начальника РСХА, извлекший на поверхность лишь то, что было подлинно его сутью. Жалкую душонку палача, надменного в дни власти, постыдно трусливого при первом жестоком испытании.